Глава 31. Что сотворили люди? Зелам. «Вот же дура!» – вырогался я, глядя, как Ирис улетает. «Вот откуда такая уверенность, что этот старик все еще жив? Она же просто сама себя обманывает!» «Но он и правда жив?» – снова влез в мою голову Лакс. «И нам тоже надо туда!» «Зачем?» – повернулся я к нему и заорал в голос. «Я так стараюсь ее спасти!» Но вместо того, чтобы спокойно посидеть, хотя бы она лезет во всякие ловушки, которые не могут для нее ничем хорошим закончиться. Сзади чувствовалось неловкое напряжение от остальных, и я повернулся уже к ним. «А вы чего? М? Я ж сказал за ней присмотреть!» Фир виновато отвел взгляд, а Пава до скрипа сжал челюсть. «Но нет, вы просто бегаете за ней хвостиками, исполняете все ее капризы!» Она всегда была такой, вмешался Лотос. До сих пор жива. Не стоит так уж сильно переживать. Не стоит переживать? Я вдруг тихо рассмеялся и схватился за голову. Да эта женщина сведет меня в моилу раньше, чем это сделать дерево. Просто не стоит переживать. Да легко! Тихий смех перешел в истеричный хохот, и, достав своих крылья, я тоже взлетел. Не оставлять же ее там одну. Вот же! С каких пор мне стало не плевать на всех, кроме нас с братом. Я и повелителем-то стал, чтобы найти силу и вытащить его. И о народе заботился, потому что он попросил. Потому что хотел, чтобы он гордился. И я опять вру. Самому себе вру. Брат уже давно ни при чем. Даже пусть в самом начале так и было. Я уже давно именно повелитель, я уже давно добровольно завалил на себя эту ношу. И давно делаю необходимые вещи, не разделяя их на добро и зло. Я бешусь именно от того, что брат с тех пор, как занял мое место, постоянно творит фигню. Я боюсь, что он не справится, внезапно понял я. А переиграть я уже ничего не смогу, потому что я не стала додумывать. За те 300 лет, что я провел в, в дереве, я успел посмотреть на себя со стороны. Какие-то мои решения были слишком жесткие, некоторые, наоборот, бесхребетными, многие ошибочными, и каждая такая ошибка стоила сотен жизней. Можно от всего этого отгородиться, и именно так я и делал какое-то время, просто за... следуя за тем, что считал верно. Меня ведь слушают не только из-за страха. Я же успел сделать много хорошего. Надеюсь. Но никогда за всю мою жизнь еще не было такой паршивой ситуации». Даже если все закончится хорошо, тут еще остается проблемы с людьми в целом и с деревом в частности. И если все рухнет, никто и не вспомнит про тысячу лет почти... Про... Никто и не вспомнит про почти тысячу лет мира, а будут помнить только это. Как я все уничтожил. Я скрипнул зубами и прибавил хода. Подлетая к гильдии, я почувствовал, как там все прямо скрится от магии. «Сильно твоя подруга», — появился рядом со мной Лакс и как-то странно сверкнул глазами. Но помочь ей точно не помешает. Мы спустились на верхнюю террасу здания гильдии, я с удивлением рассматривал изувеченные тела контрактников. Жестоко она тут прошлась, хотя это как раз потому, что она прекрасно понимает всю опасность и не может позволить себе оставить кого-то живого за спиной. Потому что я вынудил ее пойти одну». Пришло ко мне еще одно осознание. Мало бы, так точно не поступил. Еще одно озарение вспыхнуло в голове. Я застонал, начиная уже себя ненавидеть. Я бежал коридорами и лестничными пролетами, стараясь особо не смотреть по сторонам, потому что там были все те же тела и все так же залито кровью. Я только надеялся, что простые люди просто спрятались, что им хватило на это ума и сообразительности. Не притормаживая, я вылетел в тот зал с печатью, только с противоположной, чем в прошлый раз, стороны и чуть не ткнулся в спину Ирис. От нее шла такая убийственная аура, что даже я почувствовал, как у меня в жилах стынет кровь. Седой парень, ушедший в глухую защиту, выглядел так себе. Ирис же методично доставала предметы из пространства и накладывала на них свои жуткие усиления металла в него. Зверь тот самый просто нависал сверху и ни во что не вмешивался. Ты убей ее!» – сташно орал Седой, с трудом успевая стягивать разрывы в защите от чудовищных ударов Ирис. «Нет, Чифа!» – зловеще оскаялась она. «Он тебе не поможет, и не потому, что ты так и не смог убить Осире, а потому, что ты слишком слаб для него!» – она хохотнула. «Ты столько лет пускал слюни, столько лет ждал!» «Или нет?» она на секунду задумалась, а потом метнула очередной молот со страшным свистом, преодолевший, перелетевший через всю комнату, с грохотом рассыпавшись о защиту Седова. «Ты не ждал! Ты готовил специально! Ты изначально хотел его предать!» «Да, хотел!» — огрызнулся парень, словно загнанная крыса. «Потому что это идиотизм всю жизнь посвятить твоей защите!» «Да это от тебя надо всех защищать!» Серый слишком много тебе прощал, был слеп и во всем потакал. Он нашел такое? — голос Седого окреп, и я даже малость напрягся. Но ты сказала нет, и он просто забросил это пылице на полку. Ты да я тебя ненавижу, всегда ненавидел, и его тоже, а вы оба этого не видели. Седой расхохотался, и вдруг его барьер не только окреп, но и начал вырастать в размерах. Печать ярко вспыхнула и рассыпалась на дюжину помельче. Открылись порталы, а тут полезли звери, в точности такие, как были у контрактников. «Вот же хрень!» «Поможем?» – поинтересовался Лакс, и я утвердительно кивнул. Насколько я понял, избавиться от этих существ было крайне сложно. Нужно было или повредить печати, или вывести из строя контрактника. Но, похоже, я чего-то не уловил, потому что Лакс в два удара расправился с ближайшим зверем. Его рога и ладони светились ярко-белым, аура менялась, приобретая золотой цвет. Не вмешиваясь, прошелестел жуткий голос сверху от зверя серы и обращался он не ко мне, а к Лаксу. — Ты сам знаешь, что дольше ждать нельзя. — А сам, — возразил Лакс, внезапно снова принявший другую форму. Теперь он был больше похож на рыцаря в глухих латах, а за его спиной взметнулись четыре белых крыла. «Я не вмешиваюсь!» – вздохнул зверь и тряхнул своими костяными истекающими тьмы тьмой крыльями. Она сама пришла. «Вот и я лишь исключаю чужую силу!» – усмехнулся Лакс, и все печати схлопнулись, а звери разом исчезли. «Один на один! Именно так, честно, не находишь?» «Нет», — усмехнулся зверь, но кивнул. «Ну, пусть будет так». А Ирис, не знаю, услышала или ей изначально было плевать, но она очень быстро сократила дистанцию с седыма, достав копье уперла его в щит, в то место, где напротив было сердце парнишки. «Я шагнул, чтобы остановить, есть же и другие способы. Я по собственному опыту знаю, что убийство один из самых хреновых, но Лакс перегородил мне дорогу». «И ты не мешай, Светоч, всех драконов!» — объяснился он. «Она пока еще человек, и это ее выбор!» «Ирис!» — крикнул все же я. «Не надо! Он того не стоит!» «Тебе не понять!» — зло прошипела она сквозь стиснутые зубы, заорала, добавляющую силу в копье. Барьер пошел трещинами, разлетелся на мелкие кусочки. Мерцая, они опадали на пол, а острое железо резко вошло в грудь Седова. Он схватился за древко обеими руками. Ненависть в его глазах сменилась удивлением. «Как же так?» – едва слышно прошептали его губы, а Ирис отпустила оружие. Очень медленно, словно с тяжелым вздохом, тело парня упало на пол. Слишком равнодушно, как мне показалось, Ирис переступила через него и пошла к стене. Что-то сказала, и там появилась печать, а сама стена словно исчезла. Иллюзия?» И там, внутри, прикованный к полу, в ободренных лохмо техничком лежал человек. А Серая внезапно понял «я» и не только «я». С надрывным схлипом она кинулась к нему, упав рядом с ним на колени. «Прости!» – Ири словно боялась до него дотронуться, держа над телом дрожащие руки. «Прости! Прости!» – уже орала она. «Мне надо было оставаться рядом!» Я снова дернулся к ней, и меня снова остановил лак. «Да Оставь ее, посоветовал он. Лучше составь компанию нам. Разве тебе не интересно? Да, мне было интересно. Ну и смотреть, как там сидит Ирис, одна в отчаянии, как и по ее лицу скатываются крупные слезинки, и она как заведенная шепчет: слово «прости». Ты все равно не поможешь, дракон, — добавил зверь, меняя форму, и теперь передо мной стоял еще один рыцарь. Только в черных доспехах и все с теми же костлявыми крыльями, стекающими черной дымкой. Лакс сел прямо на пол рядом со мной и похлопал рукой. Второй рыцарь усмехнулся и сел по другую сторону от меня. «Давай!» – кивнул он мне и тоже похлопал рукой по полу. «Нам есть о чем поговорить. Я еще раз посмотрел на Ирис, и как бы мне не хотелось, но сейчас я действительно не мог ей ничем помочь». Я вздохнул и сел между рыцарями. Вот и умница, кивнул Лакс. Я начну чуть издалека, но постараюсь рассказать только основное. Мы, такие как я ангелы и как он демоны, по сути есть творение человечества. Сначала появилась религия и со временем, когда она все больше захватывала сердец и получала влияние, образовались наши миры. Сначала они были крохотные, а мы были лишь частичками света или тьмы. Желания, чаяния, мольбы, намерения. Людская жизнь как искра, и они сами это знают, поэтому отчаянно хотят верить, что и после смерти что-то есть. Умирая, это их часть, которую драконы видят, как чистую энергию стала попадать в один из наших миров, питать нас, менять. Миры росли, а мы все больше становились похожи на своих создателей. В своей вере они наделяли нас необычайными способствами, свойствами и силой, и они у нас появились. Мы осознали себя, свой мир и захотели узнать больше о своих создателях. Мы пришли к ним и ужаснулись оба. На самом деле ни я, ни он были людям не нужны. Никто не захотел нас принять. Зануда, поморщился черный, дальше продолжу я. Это он все еще до сих пор один тут шастает. А я встретил того, кому был отчаянно нужен. Я заключил с ним контракт. Именно так появились контрактники. Я научила людей печатям, которые открывали проход в мой мир, позволяли призвать его жителей с помощью договора одалживать их силу. После смерти, конечно, они должны были по договору отправиться именно в мой мир. И не смотри на меня так. Кто успел, тот и красивее оделся. Бросил он в сторону Лакса и продолжил. Так вот, тот человек оказался удивительным. Я не видел, чтобы он злился или впадал в ярость. Он вообще был добрым и отзывчивым, что для природ людей не свойственно. Однажды он подобрал девочку, которую все бросили. Даже нет, сначала он ее спас от других детей, которые кидали в нее камни и обзывали чудовищем, хотя она просто хотела есть и потому все равно возвращалась в ту деревню. Девочка была не виновата в том, что она такая. Просто то место, куда попали ее родители, изменило ее еще до рождения. Эти силы спали очень долго, но их неосторожным по несознанию, пробудили. Найдя подходящий сосуд, они жадно вцепились в него. Так у людей родился дракон. Дракон, душа которого все равно оставалась человеческой. Чешуя и маленькие рожки пропали почти сразу после рождения, но мать девочки так и не смогла это принять. Она хотела убить ее и себя, сбежав в лес, но девочка выжила, потому что была особенной. Она вернулась в деревню, но там ее уже не приняли. Зато тот человек принял. Он ее учил, стал ей почти отцом. Дальше я не буду вдаваться в подробности долго. Расскажу только еще один момент. Самый важный момент смерти этого человека. Он переживал за свою дочь, что когда он умрет, она снова останется одна. И не найдется того, кто смог бы ее принять. И хотя девочка уже забыла все свои горести, выросла, став очень сильным бойцом, нашла друзей, славу, но он видел, что она все равно одна. Поэтому он попросил меня присмотреться к ее окружению, выбрать одного, кому бы он мог передать свой контракт. И такой человек нашелся, не сразу, но и нашелся. Как ты понимаешь, это и было, Сире. Узнав все, он не отстранился и не испугался, он принял и меня, и ее И он тоже оказался удивительным человеком. Не таким добрым и чистым, как тот первый, но все равно удивительным. Он тоже прожил свою жизнь тоже собирался передать контракт дальше, но выбрал не того человека. Он тянул слишком долго, и наша связь стала слабой, поэтому я не мог тут уже ничего поделать. А потом, потом появился ты, или не ты, но это не важно. Он пробудил в ней дракона окончательно. И теперь ее душа тоже меняется. Я. Мы хотели забрать ее сейчас, пока не поздно. Но ни я, ни Лакс не можем напрямую убить человека или какое-либо еще существо. Только через намерение жителей этого мира. Не шипи ты так, ткнул в меня пальцем. Каждому свое. Да и это тоже уже не вариант. Даже если Ирис умрет прямо сейчас, она ни ему, ни мне не достанется. Ее перехватит это дерево, с которым ты до сих пор не разобрался, и просто использует ее силу в своих целях, как, впрочем, и твою. Черный рыцарь молчал, белый тоже. И я молчал, потому что услышанное не особо в моей голове укладывалось. Как такое вообще можно предположить? Люди создали сами себе два магических мира, и они о них толком даже ничего не знают. Когда это все всплывет, Я даже застонал и схватился за голыми руками. Просто кошмар. Я посмотрел налево, потом направо. Оба рыцаря были в спокойствие, лишь изредка дергая крыльями. «Почему вы рассказали это мне?» – наконец спросил я. «Потому что именно ты решаешь эту проблему», – начал Лакс, а черный снова от него отмахнулся. «Потому что он прав, да, и иры надо разделить. И потому что он посмотрел на меня, и мне тоже стал как дочь. И я не хочу, чтобы она стала кормом для этого дерева. Пусть живет дальше, даже как дракон. А мне, значит, можно!» – поерничал я. «Ты знал, на что шел, и очень давно уже все для себя решил. И у тебя тоже есть тот, кто для тебя важнее, чем даже ты сам. Да откуда они все это знают? Что за существа такие?» Я впервые себя почувствовал совсем не сильным и далеко не всемогущим. Да, уж и впрямь пора отсюда валить. От всех этих людей подальше, причем всем вместе. Я посмотрел в сторону Ирис, там было тихо, и мне стало от этого очень тревожно. «Иди!» – прошелестел Лакс, и я поднялся. Оказывается, я все делал правильно, и теперь речь уже не только о дракон, а обо всех жителях этого мира – дело! «Прости!» – снова уже в который раз прошептала я, вытирая щеки очередную набежавшую слезу. В какой-то момент я все же решилась и, разбив кандалы, схватила и прижала к себе это легкое, почти высохшее тело. А сера еще дышал, но в себя не приходил. И да, пусть я и убила Чифу, отомстила, но легче мне не становилось. Это и моя вина. Я так привыкла полагаться, доверять ему, что упустила тот момент, когда это потребовалось от меня. Я снова стиснула зубы до скрежета. Чифа! Кто бы мог подумать, что этот тихий мальчишка, который так любил читать, который с таким восторгом всегда смотрел на Сиры, Но люди меняются. Иногда слишком быстро и часто не в лучшую сторону. Мне так хотелось помочь осире, что тело само откликнулось, и мои руки слабо засветились. От них пошло тепло, и я поняла, что лечу. Без заклинаний, без слов вообще на одном желании. Разве так можно? И выходило, что да, дыхание стрекав, выровнялось, а веки дрогнули. Нет, я не питал иллюзии, что он вдруг и дальше будет жить. Но так мы хотя бы сможем попрощаться. Почти выцветшие, подслеповатые глаза с трудом узнали меня и сразу потеплели. Ири, девочка моя. Едва слышно прошелестел он и улыбнулся. «Ты все же нашла меня!» — сухала, да, коснулась моей щеки. «А Чифа?» — «Мертв!» — резко, словно ударила, обронила я. «Мертв!» — повторил он за мной и погрустнел. «Ну, конечно! Ты всегда все вопросы решаешь именно так. Может, поэтому?» «Не поэтому!» — буркнула я, а слезы почти сразу высохли. «А потому что он сам такой! Он предал нас! Он хотел нас убить!» «Наши решения очень часто определяют обстоятельства, в которых мы оказываемся». Асера закашлялся, а у меня даже воды с собой не было. Я дернулась поискать, но он остановил. «Не надо, времени осталось совсем мало». Ратур, он снова закашлялся. «Он уже не твой зверь», – покачала я головой. «И ваш договор уже действителен. Вот как Асера чуть улыбнулся. «Вот видишь, милая, я даже смог избежать самого страшного». Теперь я смогу выбрать, куда отправлюсь. А Сирея возмутилась я и снова заплакала. Смерть есть смерть. Смерть не то, чем всем нам кажется. Он глубоко вздохнул и с такой любовью на меня посмотрел, что мое сердце сжалось, в комок, и стало так больно. И ремила, я так тебя люблю. Он выдохнул почти счастливо, а его рука вдруг обмякла и упала, зацепившись в уклон на моей шее. Все. Расширившимися глазами я смотрела на старика и не хотела в это верить. Но его грудь больше не вздымалась, а сердце остановилось. Серая прошептала я и сильнее прижала его к себе. «Как же я теперь?» Стало невыносимо больно настолько, что резко понадобилось эту боль заглушить. И в голове очень кстати всплыло недавнее приглашение. «А ведь не ведь тоже сделали тебе больно?» От появившейся необходимости действовать стало чуть легче, и я резко встала. Цепочка натянулась и лопнула, а маленький синий камушек со стуком упал на пол. Отскочила и снова упал, уже в лужу крови, набежавшую с рука сере. Я все еще держала на руках тело старика и поэтому могла лишь смотреть, как почти засохшая кровь зашипела. Камешек быстро растрескался и сровно взорвался изнутри. Вокруг замерцало, а я застыла. «Нет!» – неверяще прошептала я. «Нет!» Страшный крик сорвался с моих губ, а я пыталась сквозь боль осознать тот факт, что и мало я потеряла тоже. На шатающихся ногах я вышла из коморки и тут же упелась в грудь, такую знакомую, такую дорогую. У меня забрали тело осере, а сильные руки погладили по голове. И это все будто происходило не со мной, и даже не около меня, а мимо. Я подняла глаза вверх, и лицо, лицо тоже было таким родным, и взгляд... Сила никогда не смотрела на меня так. Теплые пальцы провели по щеке, легко додронулись до губ. И вдруг глухой звон в ушах прекратился, а внутри словно все взорвалось. Как он смеет быть им! А не менее уступило местро ярости, а кулаки сами собой сжались. Я сузила глаза, чуть отклонилась, и не только быстро, но и очень сильно заехала кулаком по этой морде. Отстань уже, загорала я, позволяя пожару внутри разгораться сильнее. Такую боль принять было проще. Я толкнула его от себя и, не глядя, кинулась к окну. Вышибла его лезвиями силой и выпрыгнула. Земля все приближалась, а я все еще так и не достала крылья. Может и не надо? Зачем? Уйду вместе с ними. Но инстинкты взяли вверх, и у самой земли меня словно подбросило вверх. Боли в вывернутых суставах я даже не заметила, хотя понимала, что такое вот падение мне так просто с рук не сойдет. Я не особо понимала, куда лететь, но крылья сами меня куда-то несли. И в какой-то момент я поняла, что, возвращаюсь в наш сосеродом, силы были на исходе, да и какая разница, где я сейчас буду. Я села во дворе, споткнувшись и растянувшись во весь рост на земле. «Наверное, надо встать, но я уже не могу. Я больше ничего не могу». Я слышала, как меня зовут, но в уши снова вернулся этот звон. Чьи-то руки оторвали меня от земли и куда-то понесли. «Да пусть несут. Какая разница?»